Глава четвертая. Поспешные выводы. От удивленно распахнутых детских глаз выворачивало внутренности. Фар пытался не смотреть, но не получалось. Смог бы он убить детей? Внезапно заныл старый шрам на морде. Рейд спрашивал при знакомстве, где Фаргрин получил его, и он ответил, что с тулом саданули в драке. Знал бы, кто в какой... Младший брат Фара пытался спасти сестренку от обезумевшего зверя, но из оружия у него имелись только метлы в синях, да старый стул. Брату тогда только-только исполнилось восемь. Малышу или Гену на вид было столько же или чуть меньше. Другой убитый ребенок, Мааген, выглядел младше, но не на много, может, на один-два года, почти как вторая сестра Фаргрина. Он кое-как поднялся и отошел от ребенка. Обожженные глаза болели, рассеченный бок жгло, шкуру сильно опалило. «Ничего, это все пустяки. Хуже смотреть на эти трупы!» «Совсем дети!» — пробормотал Герат, осматривая тела. «Они убили бы вас!» — сказал Генас, внезапно пошедший против своих. Он стоял на коленях, опираясь на меч и тяжело дышал. В его речи слышался явный перьямский акцент. «Мы убили бы! Пожалуйста, не трогайте его!» попросил мужчину, мотнув головой на оставшегося в живых ферогена. Тот оказался совсем юным, не старше 15 лет. С водой он ничего не мог сделать и лежал, зыркая на всех дикими глазами, точно звереныш. Его облик напоминал эльфа, вытянутые уши, на лбу и скулах полосы, похожие на дрекожу. Фаргрин взглянул на говорившего мужчину. Тот оказался старше него, может, лет на 10. В нем тоже смешивались черты эльфа и человека. Убитые дети были такими же, и мертвый взрослый гинас. «Эльфийские полукровки?» – тихо проговорил Рейд. «Никогда не видел полукровок. Я тоже мысленно согласился с ним, Фаргрин. И никто не видел пятерых сразу. Пятерых!» Где-то Фар слышал, будто ребенка смешанной крови может выносить только эльфийка, и даже тогда чуть ли не половина беременностей заканчиваются выкидышем. А уж то, что эти пятеро были мощными генасами, причем трое в возрасте, когда сила обычно еще спит, совсем невообразимая невозможность. Ирма прилав чувство мильха. Та поднялась и, пошатываясь, подошла к мертвым детям. Зачем-то она начала снимать с маленького элегена доспех. Чешуйчатый панцирь был неестественно маленьким, непристойно маленьким, как и мечи, которыми вооружили детей, убийственные игрушечные Никто не успел спросить, какого хрякла она творит, как взрослый полукровка охнул и осел на землю, а потом рассмеялся тихим, хриплым, будто царапавшим ему горло смехом. Мильха с материнской заботливостью уложила труп ребенка на землю, потом подошла к мужчине и села рядом, чтобы осмотреть, и внезапно отпрянула. Поняла, да, сказал полукровка. Лицо его исказило гримаса то ли гнева, то ли боли, то ли ужаса а может и всего разом». «Отпустите мальчишку», — снова попросил он. «Проявите милосердие, умоляю. Он молот и не смыслит ничего. Он всего лишь инструмент, как и мы все». «Кто вы?» — спросила Мильха. «Нас обоих зовут Шеквет, мы из Ордена Жизни». «Ты не захотел убить ребенка», — сказал Шеквет, глядя на Фаргрина. «И поэтому я решился помочь вам, помочь тем, кто лучше меня. Детей все равно послали бы на смерть, а я был мертв, как только пошел против них, так что взял этот грех на себя. Говорил он быстро, будто торопился и вдруг сильно закашлял. Потом снова взглянул на Фаргрина. «Ты напомнил мне кое-кого, такой же черный волчище?» «Кто ты?» — спросил Фар, превратившись в человека. «Нас посылали на оборотни давным-давно». Шеквит снова закашлялся. «Может, ты один из тех, кому удалось уйти? К северу отсюда в земле оборотни есть дальмены». «Дойди до первого!» Он то сипел, то хрипел, его лицо покрылось синими пятнами. Если Мильха и делала что-то, это не помогало. «Шеквет!» — позвал их внезапный союзник. Вода с мальчишки опала на землю. Юный полукровка вскинул голову, подполз ближе к взрослому и что-то произнес. Тот отвечал, но натужно, короткими рубленными фразами, а скоро и вовсе не смог говорить, только хрипел. Затем упал, дергаясь в судорогах, из его рта пошла пена. Вскоре мужчина затих. «Умер?» — спросил Герод, глядя на последнего живого полукровку. Тот будто застыл, а его широко распахнутые глаза казались стеклянными. Мильха просто кивнула. От чего? Я не знаю, какой ты яд, не могу понять». «Он сказал про дольмен. Это же наш дольмен по контракту», — произнес Лорин. «Что за дерьмо жнецовье здесь творится?» Фаргрин почти не слышал их. Слова умершего рвали сознание на куски. Такой же черный волчище. Такой же как кто? Что в том дальмене? Что все это значит? Фар, донесся до него голос Рейта, вырвав из болезненных размышлений. Вокруг больше никого? В этой гаре не учут ничего. Надо уходить. Такой же как кто? Хранить мастера раздался звонкий дрожащий голос и разом привел всех в чувство. «Хоронить мастера», — повторил мальчишка-полукровка, чуть не плача, — «пожалуйста». Мешок ему на голову, — процедил Фаргрин. «И линяем, пока нас еще кто-нибудь не нашел». Мильха, так и сидевшая рядом с мертвым взрослым полукровкой, вдруг вытянула руку, взяла мальчишку за подбородок и повернула его к себе. Тот вздрогнул, но эльфийка ничего не делала, только пристально рассматривала — «Да что с ним возиться?» — Фаргрин вдруг рассердился. «Или с собой берем, или шею ему свернуть». «Он все же совсем мальчишка», — заметил Лорин. «Ага, и явно знает, что случилось со всеми деревнями на север от Сизого Дола», — возразил Фаргрин. «А там были тысячи мальчишек, а еще женщин, девочек и младенцев». «Ну, отпускать-то явно не будем», — почесал в затылке Герод. «Сворачиваемся», – сказал Фар, – «за ночь пройдем еще немного». Все, услышав неожиданные командные нотки в его голосе, удивленно переглянулись, но он даже не заметил этого. Ему хотелось волком бежать в Дальмен. Мильха наконец, оторвалась от изучения пленного и оказала всем необходимую помощь. К счастью, потребовалось не очень много. Лечению удостоился и оставшийся в живых полукровка, который хорошо получил по затылку, «Ирма, сложи мое одеяло», – попросила Мильха, – «я обыщу убитых». Факт убийства детей ей явно не нравился, да, наверное, никому не нравился, Фаргрину тоже. Но он чувствовал облегчение от того, что маленькие враги мертвы. Если бы не этот шеквит, убитыми лежали бы сейчас не они. Как вообще дети могут быть такими сильными генасами? При нападавших ничего не нашлось. Скорее всего, перед атакой они оставили вещи в другом месте. У взрослого полукровки, пошедшего против своих, нашлась потрепанная книжица, при виде которой пленный мальчишка встрепенулся. «Периамский?» — пробормотал Герод, глянув на исписанные страницы. «Надо забрать, в гильдии точно можно переводчика найти». Мильха запихнула книжку в рюкзак, потом сняла с одного из трупов медальон. «Видели где-нибудь еще такое?» Металлический кружок был похож на герб, белый цветок на красном поле, «Оранжевая серединка цветка напоминала солнце». «Я нет», — сказал Герод. Этот он мотнул головой на умершего страны смертью Генаса. Говорил про Орден Жизни, но ведь у них другой символ, хотя стили похожи. Сенцелобы, хмыкнул Рейд. Сенцелобы и эльфийские полукровки!» Мельха задумалась ненадолго и запихнула пару медальонов в свой мешок. «Шеквет!» — позвала она. «Так тебя зовут, да? Как хранить твоего мастера?» Мальчишка ничего не ответил, только смотрел на всех по очереди и часто моргал. «Как хоронить?» — повторила Эльфика. «Все равно нет времени, надо уходить», — произнес Фаргрин. Мильха посмотрела на него и, кажется, хотела возразить, но не стала. «Хорошо, Шеквет, ты идешь впереди». Она указала пленному рукой его место. «Впереди». Земля вдруг содрогнулась, все ринулись было к мальчишке, но под мертвыми полукровками... Разверзлась дыра, и через несколько мгновений все тела оказались погребены под землей. Шеквет, сделав это, паник и послушно пошел впереди отряда. Фар решил пробежать в ту сторону, откуда пришли нападавшие. «Скорее всего, они оставили свои вещи где-то недалеко», — пояснил он товарищам перед тем, как отделиться от отряда. «И оказался прав. Впрочем, никакой пользы это не принесло. В мешках, брошенных под кустами, было только трепье. Разные походные мелочи и остатки еды. А Фар надеялся найти какие-нибудь приказы или что-то еще. Что угодно, лишь бы помогло разобраться. Отряд шел несколько часов до самого утра, пока не наткнулся на подходящее место для привала. На взгляд Фаргрина слишком открытое, но лучше все равно не могло быть. Нет деревьев и кустов, близкого источника воды, а значит, у генасов нет преимуществ. По крайней мере, у маогенов и елигенов. А от воздушников и землевиков спрятаться почти невозможно. Фаргрину казалось лучше пройти еще, но все настояли на отдыхе. Они расставили охранки и распределили дежурство. Фару выпала очередь после Мильха. Пленнику усадили в центр, и эльфийка снова окутала мальчишку водой. Точнее, воду ей дала Ирма, а ведьма превратила ее в оковы. «Владеешь замыканием силы?» – спросил Герат Мильха и хмыкнул, когда та кивнула в ответ. «Ладно, они знают, что делать», — решил Фаргрин и закрыл глаза. Ему казалось, он не очень устал, но когда лег, понял, как ошибался. Проснувшись, Фаргрин сразу почуял неладное. Мальчишки не было на своем месте. Мельха сидела в центре их маленького лагеря и задумчиво водила по острию кинжала точильным камнем. «Где он?» — спросил оборотень, перекинувшись. От его голоса проснулись остальные. «Ушел», — ответила Мельха. Что? опешил Фаргрин, позабыв об одежде и холоде. Дерьмо жнецовье! Рейд вскочил, будто не спал. Где мальчишка? Она его отпустила, сказал Фар. Твари чещебные, зачем? А что вы хотели с ним сделать? Мильха оглядела всех. Она была спокойной, даже слегка отстраненной. Убить? Мы ведь не допросили его, ответил Фаргрин. Я поговорила с ним. Допросить, а не поговорить. Собирались ломать пальцы ребенку. Он уже не маленький, сказал Фар. Подался в солдаты, значит, как с солдаты и спрос. А если бы ему было семь-восемь, как тем, проледенила Мильха, холодно глядя на всех, ему четырнадцать. Я поговорила с ним и отпустила. Шеквет сказал, на пять дней пути вокруг нет никого из их ордена. Это ему рассказал мастер, гинас, который нам помог. Что находится в Дальмени на севере, он не знает, как нас выследили тоже. «Ты хоть понимаешь», — начал фарну его как молнии прошибло. Знает их язык, а сразу не показала этого. Решила утаить пирамидки, да ее половину боя не было видно, могла и притвориться, что без сознания. Пронеслось в его голове, но вслух он спросил только, «Ты с ними заодно?» «Может, не стоит делать таких поспешных выводов?» Вмешался Герат, но Фар не слушал его, — «Поэтому не хотела говорить про эти штуки заказчику. Ты связана с ними?» «Допустим, связана. И...» Ответила Мильха, и в ее голосе зазвенел лед. «Убьете? Допрашивать будете? Из отряда вышвырните? Вы наемники. Вы из-за денег здесь оказались. И наша цель – Дальмен на севере, а не четырнадцатилетние мальчишки. Контракт не предусматривает ни одного из действий военного времени, в том числе удержание пленных». «А когда они опять придут нас убивать?» – прорычал Фаргрин. «Ты скажешь, будто по контракту не предполагалось умирать и перейдешь на их сторону?» Матер, да уймитесь же вы, горячие головы!» «Вы ничего не знаете», – бросила ледяная статуя, «и я не собираюсь говорить об этом на задании от гильдии наемников». «С какой стати я должна доверять вам, чтобы Рейд с Лорином гагача разболтали все в таверне?» «Вот это было обидно, между прочим», – пробормотал Рейд. «Ладно, Мильха, допустим, ты не доверяешь нам и все такое», опять вмешался Герат, пока Фаргрин снова не начал рычать. «Но мальчишку-то зачем отпустила?» Она не ответила. Ледяная ведьма вернулась, а вместе с ней все стужи Драгзана.